Глава 12. Утреннее солнце, воплощенное в боге Хепри, поднималось на востоке, когда лодка причалила к берегу недалеко от жилища Себехотепа. Хозяин сидел на пороге. Он ждал возвращения своего сына. Жена уже рассказала ему о том, что Хети решил жениться на девушке, с которой он познакомился вчера. «Знаешь ли ты, кто она?» — спросил он у жены откуда она родом, кто ее отец и мать. Мериерд ответила, что может только сказать, что ее будущая невестка очень красива и любезна, и что их сын влюблен в нее до безумия, а это, по ее мнению, лучший довод в пользу их свадьбы, а остальное неважно. Сибихотеп с нетерпением ждал прихода Хейти, его невесты, а когда он их увидел, Хетти и Сет шли, держась за руки. Он был вынужден признать, что девушка прекрасна, как сама Хатор. Из одежды на девушке был лишь пояс, волосы и грудь ее украшали цветы. «Она стала женщиной, так почему же она обнажена, словно ребенок?» — с удивлением спросил Сибихотеп о Мириерд. «Наверное, потому что она еще не стала женщиной в полном смысле этого слова, а может, потому что не хочет носить одежду, которая похожа на одеяние женщин из семьи ее отца». «Что ты этим хочешь сказать, жена моя?» — удивился себе Хатеп. «Знай, мой муж, что мать ее египтянка, как и мы с тобой, а отец Ааму. Насколько я поняла... Им с матерью пришлось бежать из города, где живет ее отец, потому что тот хотел выдать ее замуж за мужчину, ненавистного ей, за одного из проклятых Ааму, которые прибирают к рукам фруктовые сады Осириса и срубают там самые красивые деревья. Больше сказать она не успела, потому что Хетис и Сет уже стояли перед ними, они подняли руки и поклонились себе хатепу хозяин дома поприветствовал сына и его избранницу сказав последней, что золотая хатор несомненно любит ее поскольку наградила частью своей красоты а когда миррьерт спросила почему они не привели с собой мать и сет слезы потекли по щекам девушки Хетти рассказал родителям о встрече с братьями и сет и о том что им пришлось спасаться бегством. «Я горжусь тобой, сын мой», — сказал Хетти отец. «Ты вел себя по-мужски. Приемы обращения со змеями, которым тебя научил твой дед, сослужили тебе службу скорее, чем ты мог предположить. Да уничтожит Осирис и Уаджет народ Ааму, этих разбойников, устраивающих беспорядки на наших землях и ведущих себя как хозяева в наших городах. И Сет вздохнула и произнесла сквозь слезы. «Это правда. Бог гор и нет, богиня с луком, повелительница Саис и Нижней земли наделили Хети мужеством и выдержкой. Но теперь нам придется опасаться за его жизнь» потому что мои родичи непременно вернутся, чтобы отомстить за смерть своих собратьев. Слова девушки погрузили себе Хатепа в горькие раздумья. Он не был трусом, но и не обладал ни безрассудной смелостью, ни душой воина или героя. Появление Непкауры вывело его из задумчивости. Молодой писец принес свадебный подарок и сетт египетское платье, какие носили замужние женщины. Девушка в сопровождении Мири Ерт вошла в дом, чтобы надеть его. Хети, воспользовавшись ее отсутствием, рассказал другу, что с ними произошло, в том числе и об убийстве матери Исет. «Знай, Хети», — ответил на это Непкауры, — «вчера вечером я имел долгую беседу со своим дядей. Он приказал мне привести вас в храм» где вы будете в безопасности, пока не придет день нашего отъезда в город Скипетра, а это случится очень скоро. Если твои родители захотят отправиться в путь вместе с нами, этому ничто не помешает. И мне бы очень хотелось, Хетти, чтобы вы взяли с собой твою сестру, Нубхитепи. Здесь ее будущее предопределено. Она выйдет замуж за крестьянина или волопаса а в городе Скипетра мы найдем ей достойного супруга. «Что до меня?» — заговорил себе «То я могу уехать хоть сегодня. Меня здесь ничто не держит. Я умею делать много полезных вещей, умею строить лодки, умею пасти скот. Если нам предложат, мы с моей любимой супругой Мирьерд с удовольствием пойдем в великий город Юга». Мериерд, которая, стоя на пороге дома, выслушала тираду своего мужа, подошла к нему и заявила тоном, не допускавшим возражений. «Что я слышу, супруг мой?» «Несомненно, один из детей Сета внушил тебе эти речи. Разве не в этих краях мы с тобой родились? Не здесь ли наш дом, наши поля, наши друзья? Здесь я все и всех знаю. Здесь у меня множество друзей и знакомых». «Здесь я поклоняюсь моему богу себеку «Даже если господин Непкауры подарит мне в великом городе Юго дворец, я все равно туда не поеду. Мне хватит моего маленького домика, и я не хочу терять тех, кто нас любит и кого любим мы». «Знаешь, что нас ждет в городе? Там у нас не будет знакомых, и все горожане станут показывать на нас пальцем, «Вот идут крестьяне, люди, у которых ноги в грязи. Они будут над нами потешаться, и там мы никогда не обретем настоящих друзей. А здесь я знаю всех наших соседей, мужчин и их жен. Когда я прихожу в шедит на рынок, все со мной здороваются. А я хорошо знаю, у кого мне выгоднее сменять наше рыбу и зерно на вещи, которые нам хочется иметь». И еще, как могу я оставить моего отца? Я уверена, он ни за что не согласится покинуть дом, который ему подарили служители храма. Он слишком любит пустыню, которая нас окружает, и своих змей, они ведь стали смыслом его жизни. Он ни за что не согласится переехать жить в город. «Иди, супруг мой, в великий город Юга, если хочешь, и живи там» но без меня, а я останусь здесь. Сибихатеп тяжело вздохнул. Его руки взметнулись к небу, потом тяжело упали и повисли вдоль туловища. Глядя на своего сына и на Нибкауры, он сказал, «Моя жена права. Я не смогу уехать отсюда, не смогу покинуть эту деревню, этот дом наш дом. Это так. Здесь живут все наши друзья». Здесь нас все знают и уважают. Моя работа приносит неплохой доход, мы ни в чем не испытываем нужды, и мне очень нравится вместе с другими мастерами строить лодки с пастухами, выпасать скот и сажать зерновые вместе с крестьянами. Я подумал и решил, что не хочу уезжать. Но вы, дети мои, еще очень молоды». В великом городе Юга вас ждет светлое будущее. «Я очень рада, мой супруг, слышать столь мудрые речи», — сказала Мириерд. «Но я и не ждала другого. Хорошо, что ты сам принял решение остаться в родных краях, иначе я стала бы просить об этом. Я останусь с тобой, потому что, как и ты, нисколечко не хочу переезжать в город» и там ожидать перехода в лучшие из миров, в поля и алу, оставив здесь все то, что делало нас такими счастливыми. Нибкаура был восхищен тем, как тонко Мериэрт подвела мужа к мысли, что это именно он принял решение, которое на самом деле она ему навязала. Кто-то из мудрых сказал, что самые ценные жемчужины — падают из уст женщины, которая, стоя на коленях, перемалывает зерно в муку. «Бесспорно это сказано о тебе, Мериерд. Только женщине, подобной тебе, могли прийти такие мысли». С этими словами он вынул из привязанного к палке мешка, из которого ранее появилось платье для Исет, еще один подарок — набедренную повязку для Хети. «Держи» сказал он другу. «Это подарок моего дяди. Теперь ты мужчина. И будет правильно, если в городе ты станешь носить повязку. Там без одежды ходят только погонщики скота и мастеровые, которые строят барки». Хитти торопливо обернул повязкой бедра. Теперь он был одет, как взрослый мужчина. Мгновение спустя из дома вышла сет. На ней было узкое прямое платье, подаренное Нипкауры, одно из тех платьев, которые, плотно прилегая к телу, красиво очерчивают фигуры египтянок. одеяние не менявшиеся с ночи времен, как говорили древние. Во времена, когда жили наши герои, свадьбу праздновали просто. Устраивали обильное застолье и звали друзей и соседей поздравить новобрачных. Что до формальности, то и здесь тоже все было предельно просто. Невеста не принесла с собой никакого приданного. Хетти тоже не имел за душой ничего, поэтому их взаимное согласие вступить в брак имело силу устно заключенного брачного договора. Проведя вместе ночь, они уже считали себя супругами, о чем Хетти не приминул сообщить родителям. «И что? Это не мешает нам устроить праздник для соседей», — возразила его мать. «У меня на этот случай припасено два гуся, а ты, супруг мой, отправляйся на рыбалку. Вечером мы с соседками поджарим рыбу и мясо, и будет что поставить на стол. А вы, голубки, отправляйтесь к с Нибкауры в храм, а завтра утром возвращайтесь, без вас никак не обойтись на вашей свадьбе». Она сказала так, потому что минутой ранее Непкауры сообщил, что хотел бы без промедления забрать с собой в храм Исет, где она будет в безопасности. И Хети, с которым его дядя, первый чтец Хентикечу, желают поговорить с глазу на глаз о чем-то очень важном. Поэтому, как только Хети наполнил корзину змеями, которых хотел взять с собой, они отправились в путь». «Хети, мы пригласили вас с Исет в храм оправданного божества, потому что после случившегося вполне доверяем тебе и знаем, какие чувства Исет питает к Ааму», — сказал Нибкауре Хети по дороге. «Ведь ты знаешь, что войти в храм может только человек, посвященный в наши секреты». Мне кажется, не стоит лишний раз напоминать вам, что вы должны сохранить в тайне все, что увидите и услышите в храме. И поступать так следует не из страха, перед нами, служителями храма. Бояться надо врагов Египта, которых теперь, похоже, стали и вашими врагами. С сегодняшнего дня вы будете жить в храме. Как бы ни было хорошо в наших краях, по нашей земле ходят люди, которые желают вашей смерти». «Хети, для братьев Исет и их соплеменников ты стал человеком, которого надо любой ценой уничтожить. Знайте, я уже могу рассказать вам, что когда они пытались ворваться в храм, причина для этого была одна. Они думали, что в его стенах нашли приют Исет и ее мать. Однако они не могли представить себе, насколько мощная у храма защита» как запутаны его коридоры, как хитро устроены галереи и дворы. Храм имеет два надземных этажа и сложный лабиринт подземных комнат, в котором заблудится любой чужак. На широком дворе, где обитатели храма обычно принимали гостей, Их встретил человек, темная кожа которого свидетельствовала о том, что он родился в Нубии, таинственной огромной стране, расположенной выше первых порогов Нила. Населяющие ее племена в разные эпохи были попеременно то врагами, то союзниками египтян. «Нехези отведет вас в комнату, которую уже приготовили для вас», — сказал Непкауре. «Исет останется там». А тебя, Хети, не Хези отведет к дяде. Я сейчас же пойду к нему и предупрежу о вашем приходе. Нубиец пригласил гостей храма следовать за ним. Он провел их чередой коридоров и дворов к большой комнате, выходившей одной стороной в обрамленный портиком двор. В комнате их уже ожидала молодая женщина, с виду она была не намного старше Исетт. Она сообщила Хитце, что первый чтец, жрец Хинтикетчу, приказал ей прислуживать ему и Исет. В глубине комнаты стояла сложенная из кирпичей ложе, накрытая цветным покрывалом с россыпью ярких подушек. Настоявшие у одной из стен скамейки выстроились рядком глиняные сосуды. По словам служанки, в них были еда, вода и пиво. Пол был застелен толстыми циновками и пятнистыми шкурами пустынных пантер. Но у Хетти не было времени рассмотреть помещение, потому что стоило ему переступить порог комнаты, как Нихези напомнил, что первый чтец Хенти Кечу ждет его. хити с радостью последовал за Нубийцем. Ему очень хотелось узнать, что именно желает сообщить ему первый чтец, человек, который, судя по всему, был главой этого храма, и ему подчинялись все, кто в нем находился.